Глава двадцать пятая. «Почему ты просто не оставишь меня в покое? Ты же сказал, что я не интересую тебя в плане отношений. так к чего пристал тогда?» Сверлила его злым взглядом, пока на нас удивленно взирала продавец-консультант. Она наблюдала за нашей перепалкой уже минут пять. «Хватит мозги мне выедать. Выбирай бутылку». «Откуда ты знаешь, что папа любит элитные виски?» «Догадался». «Ты что-то темнишь. Откуда ты все про меня знаешь? Зачем узнавал вообще?» Гад шумно выдохнул, провел раскрытой ладонью по лицу. «Слушай, ты мне уже второхтелась сегодня, а мы еще вместе даже часа не провели. Короче, возьму сам, на свой вкус». Он протянул руку к самой высокой и дорогой полке, взял бутылку известного бренда. «Пошли на кассу!» Буркнул мне и развернулся. Я молча поджала губы и потопала за ним. Пока Байсаев покупал алкоголь, шоколад и фрукты, я стояла позади и смотрела ему в спину. Сколько можно с ним сражаться? И чего пристал? К папе меня зачем-то тащит, покупки за меня делает. Странно это все. Свой поступок пытается обелить, или что? И я глядела на его широкие плечи, коротко стриженный мощный затылок и бугаиную шею. Не представляю себя рядом с таким неандертальцем. Никогда подобные мужчины мне не нравились. Я люблю воспитанных, интеллигентных парней. Желательно моего возраста но таких в моем окружении не водилось. «Идёшь, нет!» — обернулся на меня, а я захлопала ресницами. Похоже, на какое-то время я выпала из реальности. «Иду!» — огрызнулась негромко и пошла вперёд к двери магазина. Он вез меня к папе, даже не спросив адреса. Разумеется, знает, куда ехать. Внутри что-то грызло и не давало покоя. И все из-за его дурацкой заботы. «Не нуждаюсь я в его помощи!» Заехали во двор, у меня сжалось сердце от воспоминаний. Когда-то я играла вот в этой песочнице, а папа с мамой сидели вон на той лавочке и с улыбками наблюдали за мной. Вместе. Все вместе мы были счастливы. А потом... Мама села за руль нетрезвой, отмечала с подругами чей-то день рождения и не захотела ехать на такси. А папа стал другим. Строгим, злым, много работал, не потому, что мы нуждались, а потому, что не хотел видеть меня. Я напоминала ему маму, и он от этого сходил с ума. Мы начали часто ругаться, у меня пошел переходный возраст, что добавило папе проблем. И в итоге, после моего совершеннолетия, он сказал, что больше не будет меня содержать. Максимум продукты. А если я хочу учиться, то должна сама заработать себе на образование». В тот вечер я единственный раз попросила у него денег на поступление в престижный вуз. Он отказал. Грубо отказал. Обидно. И я наговорила ему гадостей. Он закидывал мои вещи в сумки и выкидывал их в подъезд. А я не попросила прощения. Молча ушла. Хорошо, что уже тогда у меня была Инна. Она помогла мне в первое время. А потом я как-то привыкла жить без папы. Попыталась забыть его. Но ничего, конечно же, не вышло. Я не забыла, но жила с этим до сегодняшнего дня. И вот теперь я стою вместе с Байсаевым у родной когда-то двери, не смело поднимаю руку, чтобы постучать. «Он не откроет. Проходи». Толкает дверь Байсаев, а я удивленно смотрю на него. «Почему дверь не заперта?» «Проходи». Настойчиво повторяет он. Я делаю шаг, переступая через порог. Сердце колотится от волнения, но мне не страшно. Все хорошо». Папа, зову его негромко, остановившись в прихожей. В квартире ничего не поменялось. все на своих местах, только пыльно как-то, не свежо. «Иди к нему в комнату», – произносит сзади Камал. Я сглатываю и иду в папину спальню. Открываю дверь. «Пап!» Он лежит на кровати, смотрит на меня. Молчит. Молчу и я. Меня легонько подталкивает в спину, и дверь позади закрывается. Пакет с покупками у меня в руке. «Пришла, значит. И чего же тебе надо?» Голос отца прорезается сквозь застывшее сознание, и я прихожу в себя. «Что с тобой? Почему ты лежишь днем? Почему не на работе?» Спрашиваю, пропустив мимо уже его грубость. Отец отворачивается, молчит. Упрямой, как всегда. Я замечаю под одеялом, которым он укрыт, что-то похожее на бинты. Подхожу и откидываю одеяло с его ног. Одна нога в гипсе. «Что смотришь? Ногу сломал. Заживет. Так чего пришла?» Мне вдруг становится его невыносимо жалко. Кто же за ним ухаживает? Почему мне не позвонил? Гордыня дурацкая важнее. Я двигаю к нему стул, присаживаюсь на него и начинаю доставать из пакета угощения. Фрукты первым делом. все складываю на тумбочку, на которой стоит чашка с недопитым чаем и тарелка с гречневой кашей. Кто ему варил эту кашу? Он ее не любит. Зачем это все? Отец смотрит на покупки уже не зло, а как-то растеряно. Затем, что ты мой отец, отвечаю тихо, я, глотая слезы. Давно ты ногу сломал, кто за тобой ухаживает? Да не десять назад, поскользнулся. Скупо отвечает папа. Соседка заходит иногда, еду приносит. А у тебя не хватило смелости ей сказать, что ты не ешь гречку. «А ты язвить сюда пришла?» «Нет, я помириться пришла». «Этот твой уговорил?» «Что?» Непонимающе уставилась на него. «Ну, этот твой, Камал который, не русский. Он ко мне заходит уже несколько дней. Тоже еду приносил». Отец кивает на пакет с мусором у кровати. «Там виднеются пустые ланчбоксы из нашего ресторана. А я даже не знала...» «Давно ты с ним встречаешься? Мужик-то взрослый уже, не молодой насколько он старше пап прости меня за все прошу его тихо и по щеке катится слеза облегчения он жив и относительно здоров нога заживет главное что в остальном все хорошо но я ведь могла его потерять и от этой мысли становится страшно прости пожалуйста я была не права я много тебе наговорила извини отец поджимает губы отводит взгляд ты тоже прости я тогда не сдержался, хотел тебя наказать, злился сильно и... В общем, я зря тогда тебе отказал насчет денег и зря из дома прогнал. Я знал, что ты не пропадешь, но как отец не имел права так поступать. Я все уже забыла. А знаешь, я часто вспоминаю о тебе, но так и не решалась зайти. Это он уговорил, да? Да. И все равно он тебе не подходит. Я видел его на колке. Он непростой мужик. Твое дело, конечно, но я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Авторитеты обычно ласковые, обходительные с девушками вроде тебя недолго, только пока свое не получат. Я едва не хмыкнула. Свое он уже получил. Пап, между нами ничего нет. Он просто мой начальник. Ага, знаю я таких начальников. В 90-е пару таких за твоей матерью увивались. Вовремя за меня вышло. Как-то обошлось. Мы замолчали. В воздухе все еще витала неловкость. Но обиды уже не было. Ни у меня, ни у него. Мы давно друг друга простили. Просто не признавались в этом даже себе. А давай я тебе твой любимый куриный суп сварю. Сейчас в магазин сбегаю и сварю. Ну, свари. Я давно суп не ел. Я улыбнулась. Сейчас, пап. Я быстро.